Глава третья. Новое знакомство. Анна-Мария, посадив сынишку за стол, незаметно осмотрелась. Народу было немного. Пожилая пара за соседним столом, молодая девушка напротив, медленно возившая вилкой по тарелке, и хмурый мужчина в черном плаще в дальнем углу. Именно он и привлек девичье внимание. Кто ходит в вагон питания в плаще, Возможно, он боится с ним расстаться, потому что прячет какой-то артефакт под полами. «Что изволите, госпожа?» Официант возник словно из ниоткуда, подавая меню. «Да, сейчас определюсь», — вздрогнула она. «Для вашего ребенка найдется молочная каша, и без комочков?» Мужчина улыбнулся малышу. Алёша тут же скуксился. «Мамочка, я не хочу кашу! Мне мороженого и побольше! Принесите!» Ребенок обратился к официанту. «Нет, никакого мороженого», — отыгрывала роль Анна-Мария, строго глядя на капризного сына. «Но могу купить тебе конфет, если поешь вареной картошки. «Хорошо, поем, только пять конфет купи», — скуксился домовой. Малыш на время успокоился, но когда принесли основные блюда, пока мама расплачивалась с официантом, половину картофеля перекидал в тарелку родительницы. Это не укрылось от девушки, сидящей напротив. Она погрозила шалуну пальцем, на что тот показал ей язык. «Приятного аппетита, Алексей!» Анна-Мария прицепила мальчику салфетку, чуть помяла картофель и посмотрела на свою тарелку. «Ага, решил обмануть? Тогда четыре конфеты». «Нет, пять!» — домовой подал тайный знак, и мать тут же согласилась. «Пять так пять, но чтобы тарелка была чиста». Вы так легко идете на уступки ребенку, послышался женский пожилой голос. В строгости нужно держать детей, а лучше пороть. Анна Мария тут же повернула голову и улыбнулась. Я бы с радостью построже, но Алексей недавно потерял отца, а я мужа. Сколько он слез пролил, боялась, как бы не заболел, вот и балую малыша. Сочувствую, ответила женщина что же вы забыли в такой глуши, как Савиный Глаз, что расположен на окраине с драконьей долиной? Вся молодежь оттуда уезжает в столицу, а вы наоборот». «Ой, что вы, госпожа, я не в Савиный Глаз направляюсь, а дальше?» Анна сделала паузу и, поправляя салфетку сына, осмотрелась, все ли слушают и слышат. «А куда же? Неужели приглашение на отбор получили?» с сомнением произнесла пожилая дама. «Так драконы только девиц рады видеть. Первый раз слышу о вдовой женщине». «Нет, нет», — замахала руками Анна. Насмешили. «Конечно, я не на отбор. Вы знаете, наследство получила, таверну. Драконы разрешили мне продолжить дело тётушки, и я буду вкусно их кормить». «Вон оно что! Хорошее дело!» Женщина потеряла интерес к разговору, а вот молодая леди, что сидела напротив, наоборот, придвинулась. «Конфеты!» — захлопал в ладоши Алексей, увидев, что официант несет тарелку со сладостями. «Угощайся, открывай аккуратно», — начала наставлять сына Анна. Но тот, не слушая, сгреб сладости руками и, сорвавшись с места, побежал угощать всех сидящих в вагоне. «Ты куда, Алёша? Остановись!» — попыталась возмутиться молодая мама, но было поздно. Тот уже добрался до хмурого мужчины. «Вы очень грустный, вот вам конфета!» Домовой вложил ее в чужую ладонь, приобнял удивленного путника и тут же отправился дальше. Пожилая пара с улыбками приняла конфеты и даже пообнималась с добрым мальчиком. «Спасибо!» — прошептала девушка и улыбнулась Анне. «Можно мне к вам подсесть?» — неожиданно произнесла незнакомка, то открывая обертку конфеты, то вновь закручивая. «Конечно, присаживайтесь. Мы всегда рады приятной компании». Анна-Мария радушно указала на место рядом и пододвинулась. Алексей же ел оставшуюся конфету, запивая ароматным чаем. «Мамочка, ой, я же тебе не оставил конфету!» — погрустнел ребенок. «Ты очень добрый, сынок. Я себе закажу еще, не переживай!» — улыбнулась девушка. «Вы знаете, а я тоже еду к драконам. Мне немного страшно, незнакомое место». «Я на отбор еду», — призналась соседка. «Меня зовут Валентина. Можно Валя?» «Как неожиданно», — заинтересованно ответила молодая мамочка. «Меня зовут Анна-Мария. С моим Алексеем вы уже познакомились». Валя кивнула. «Удовлетворите моё любопытство. А как вы получили приглашение? Был какой-то предварительный отбор? Вы когда-то подавали заявку?» «Меня всегда интересовал этот вопрос». «В том-то и дело, что нет. Я же очень бедная девушка. А когда осталась сиротой, то пришлось поступить на работу в богатый дом служанкой. И вот однажды, ложась в постель, я нашла на прикроватном столике конверт с магической печатью. Вы только представьте мое удивление. От испуга, что кто-то пробрался ко мне в комнату, я обратилась к хозяйке. Она-то и вскрыла конверт. Если бы не она, то я бы его порвала и выкинула». Благородная дама пояснила мне, что это не шутка и не фальшивка, и я получила билет в счастливую жизнь. Даже использовала артефакт, определяющий подделку. И вот я еду в долину. Страшно до ужаса. А что было в письме? Простое приглашение? Или вам дату и имя претендента на ваше сердце и руку написали? Продолжала задавать вопросы Анна. Алексей же, съев конфету и допив чай, от скуки ковырял в скатерти маленькую дырку. Имени не было, но дата и билет на поезд были. А также магическая клятва, что если меня не выберет в жены дракон, то я буду в тот же день отправлена домой с приличной суммой денег в качестве компенсации. А мне деньги очень нужны. Если не замуж за дракона, то тех денег мне хватит на преданное. А если я расскажу, что была одной из невест дракона, то и мужчины на меня заглядываться начнут. Драконы обо кого не выберут — произнесла Валентина тихим голосом. «Я почему к вам подсела? Госпожа Анна-Мария, разрешите мне с вами доехать до долины, когда сойдем с поезда? Мне боязно одной». «Алексей», Анна наконец заметила, что сын безобразничает, и тихонько стукнула его по пальцам. «Если увидят, то мне придется заплатить за скатерть, сынок». «Скучно сидеть тут. Купи еще конфету», начал выпрашивать малыш. «Нет». «Мы сейчас уже пойдем, строго произнесла девушка и повернулась к спутнице. «Да, я согласна, в компании добираться куда веселее». «Спасибо», — выдохнула Валентина и упорхнула за свой столик. «Я буду ждать вас возле дверей, но и вы без меня не уходите». «Алёшенька, сынок, пойдем. заботливая мама вытерла рот ребенку и поднялась. «Веди себя хорошо». Она взяла его за руку и вышла из вагона. «Ты же не просто так раздавал конфеты», — прошептала Анна, оглядываясь. «Не просто. Сейчас поделюсь, что узнал». Алексей первым юркнул в купе, а за ним и госпожа Белик. Неожиданно ей показалось, что возле дверей кто-то стоит. Она не поленилась, выглянула, но никого не было. «Странно». Двери захлопнулись. Прошло несколько секунд, и к двери купе, где скрылась молодая мамочка с сыном... Приблизился мужчина в темном плаще. Он аккуратно достал из-под полы артефакт и, оглянувшись по сторонам, одну часть прилепил к стене, а вторую приложил к уху. «Часа через четыре прибудем к конечной станции». Анна-Мария хотела услышать, что же узнала о путчиках Алексей, но, увидев, что чемодан отложил газету и соскочил со своего места, не стала задавать свой вопрос, а произнесла совсем другое. Щелкнули замки, крышка приоткрылась, и по двери купе поползла тягучая зеленая жижа, а по помещению поплыл еле заметный аромат мяты. «Фу, какое старьё! Такое зелье тишины даже мы не варили в академии! Оно же устарело, чемоданчик! Почему артефакт не потратил?» Анна смотрела на растекшуюся жидкость и недоумевала. Чемодан, закрываясь, издал звук, похожий на «пф», а хозяйка в ответ обозвала того с крягой. «Осторожность не помешает», — произнес Алексей. «Да и слизь высохнет и исчезнет примерно через полчаса». «Это я знаю, но мог бы и дальше держать эту зеленую пакость в запасах». Анна посмотрела на чемодан, что вновь занял место у окна, а услужливая газета раскрылась на пятой странице. «Алексей, так зачем ты полез всех обнимать?» Решил проверить, что за маги отправляются в совиный глаз. Так вот, у старичка, что сидел с пожилой дамой, под пиджаком спрятан магический нож древней ковки. Как бы ни эльфы постарались. «Эльфы? Они же лет пятьсот, как не торгуют с людьми». «Да, Анна, поэтому и говорю, что древней ковки. Девушка и правда бедна, словно церковная мышь. Три монеты в кошельке да письмо, о котором она говорила», — продолжил сын. А этот странный мужчина, он маг? Поинтересовалась Анна Мария. Нет, дракон. Стоило его обнять, тут же почувствовал. Последовал ответ. Дракон? Удивленно произнесла Анна Мария. В поезде? Они же порталами передвигаются. Ох, она вскочила. Неужели по нашей душе? Перестань паниковать. Может он не умеет ими пользоваться, а возможно у него дела на границе. Все же ты очень молодая для такого серьезного дела. Домовой задумчиво посмотрел на запечатанную дверь. Пф, щелк щёлк, издал новые звуки чемодан. Если такой умный, то расскажи, что дракон забыл в вагоне. Анна иногда различала тональности звуков, что извлекала своего нутра чемодан. Я уверена, что он сомневается, разбираемся ли мы в драконах. Тоже мне эксперт по магическим расам. пояснила Та Алексею и тут же улыбнулась но он и в самом деле очень много знает. Древний родовой артефакт. В его закромах хранится много информации, и если он будет в хорошем настроении, то расскажет. Может, статью какую или книгу выдаст. Папа говорил, что предки умели пользоваться им как порталом, но заветное слово утеряно», — огорченно вздохнула девушка. «У нас есть цель, и мы к ней идем Я дитя, ты мать». «Может, это проверяющий, что всегда катается в этом поезде? Смысл сейчас гадать? Нужно отдохнуть. Нам еще до границы добираться. Тяжело властям было проложить железнодорожные пути до самой границы. Не понимаю». «Думаю, что драконы не разрешили», — вздохнула Анна-Мария, выражая этим свою солидарность с Алексеем. «Но я очень надеюсь, что не пешком будем добираться». За неспешным разговором время пролетело незаметно. «Конечная станция. Вокзал города Савиной глаз. Просьба пассажирам покинуть вагон», — тихим приятным женским голосом произнес динамик, крепившийся под потолком. «Алёшенька, миленький, давай быстро, ножками вперед, топай, сынок!» Анна-Мария распахнула дверь и выпустила сына. «Перед ступеньками остановись!» «О, Анна, оказывается, мы ехали с вами в одном вагоне!» Чуть впереди стояла Валентина, вышедшая из своего купе. «Не беспокойтесь, я помогу вам спуститься», произнесла девушка и двинулась к выходу. «Спасибо, Валечка», — довольным голосом ответила молодая мамочка и поторопила шатающийся чемодан. Но помощник уже стоял внизу, и это был дракон. Он подавал руку всем выходящим женщинам. «Спасибо, господин, вы такой галантный!» произнесла Валентина, подавая багаж, а затем протягивая свою руку. «Спускайтесь аккуратно, леди, ступеньки крутые». Анна-Мария впервые услышала голос незнакомца. Он был мягким, даже бархатным. Колючий взгляд скользнул по маленькому мальчику и его маме. «Спасибо, что помогаете», — улыбаясь, произнесла Анна, видя, как незнакомец подхватил Алёшу и поставил на землю. Чемодан почему-то решил протиснуться следующим и, не принимая помощи, самостоятельно спрыгнул на землю. «Всегда рад помочь, леди, тем более той, что собралась открывать таверну в долине. А в каком городе, если не секрет?» Девушка вздрогнула и не успела ответить. Раздался оглушительный гудок поезда и требование отойти от платформы. Двери закрывались. «Мамочка, у меня ушки заложила!» перетянул на себя внимание Алексей. Девушка, конечно, тут же бросилась успокаивать сынишку. Дракон же, не дождавшись ответа, сухо попрощался и направился в сторону вокзальных дверей. «Какой приятный, красивый мужчина!» стоящий рядом Валентина проводила его взглядом. «Кто?» Анна-Мария чуть не спросила. «Дракон?» но вовремя остановилась. «Совершенно обыкновенный и, скажу больше, очень странный». Взгляд колючий, лицо недовольное, и этот длинный кожаный плащ, кто в жару ходит в плаще. «Он очень красивый», словно не услышав слова Анны, произнесла Валя. «Такой сильный, брутальный и заботливый». Она потерла ту ладонь, что побывала в мужской руке. «Да», — Анна-Мария с сомнением посмотрела на девушку. «Наверное, у нас очень разные вкусы на мужскую красоту. Идём ещё до границы добираться». «Мамочка, какие красивые дракончики!» — воскликнул Алексей, стоило им выйти из здания вокзала. Десятки экипажей, забирая пассажиров, отправлялись в путь. В каждой из них были впряжены дикие, размером с большую лошадь, бескрылые драконы, шкуры которых разнились от светло зеленых до темно синих расцветок. «Поспешим. Раз дикие драконы в упряжке, значит, они везут желающих к границе», Сделала вывод Анна-Мария и кинулась к трем оставшимся. Ей ой, как не хотелось идти пешком. «Господин, довезете нас до границы Драконьей долины? Мы хорошо заплатим», — она спросила у кучера, но тот ответил, что уже взял пассажиров. Из окна смотрела именно та семейная пара, что обедала с ними в вагоне. «Но они же не собирались в долину, или я что-то путаю?» Девушка посмотрела на Валю и отправилась к следующему экипажу. «Леди, я вижу, вы в затруднительном положении. Готов вам уступить свой экипаж, а сам поехать на козлах с кучером». Возле одного из оставшихся стоял именно тот хмурый дракон в плаще. «Какой вы благородный господин!» — ахнула и покраснела Валентина, ожидая, что мужчина назовет свое имя, но тот лишь распахнул дверь. Анна хотела отказаться и спросить у последнего возницы, но и тот экипаж уже был занят — В него загружалась дородная дама в платье с рюшами. «Спасибо, господин. Алёша, забирайся, милый!» Девушка подтолкнула сына к двери. «Чемодан я закину на крышу и привяжу веревками, чтобы не упал», сообщил дракон, помогая мальчику зайти внутрь. «Не нужно», — произнесла Анна-Мария, подавая руку. «Он побудет у нас в ногах. Экипаж большой, все поместимся». «Как вам будет угодно, леди». Мужчина дождался, когда чемодан запрыгнет, Захлопнул дверь, и через мгновение они тронулись. А что, если это похищение? Видя, как замелькали сначала дома, а затем проселочная дорога, в голову Анны Марии пришла запоздалая мысль. «И повезет нас, драконище, не в долину». Леди и мамочка маленького мальчика смогла выдохнуть лишь тогда, когда в окне мелькнул указатель «Долина драконов». Все же не похищение. Зря я плохо думала об этом странном мужчине». Про себя улыбнулась Анна-Мария. «Нужно будет поблагодарить и заплатить за поездку». «Леди, разрешите вам помочь выйти?» Незнакомец, что так и не представился, распахнул дверь и протянул руку. Экипаж замедлил свой ход и, наконец, остановился. Первым, игнорируя всех, выскочил чемодан. Отряхнулся, словно он пушистая собака, и отошел в сторону. «Спасибо, господин», — смущенно ответила Валя. «Хорошо ли доехали? Не трясло?» Мужчина перевел взгляд с Валентины на Анну-Марию. «Благодарю. Дорога была сносной, не трясло. Сколько мы должны за проезд?» Девушка потянулась к маленькому редикюлю. «Что вы, для меня это было нетрудно, так что нисколько», ответил тот и отвернулся, обозначив тем, что разговор закончен. «Мамочка, идем, я устал!» Мальчик схватил девушку за руку. «Господа, не задерживайтесь!» «Идите на пропускной пункт». Рядом, словно из ниоткуда, появился страж. «Скоро обед, и тогда придется ждать два часа». «Ох, Анна-Мария, поспешим!» Валя, подхватив свой небольшой багаж, быстрым шагом проследовала за незнакомцем в черном плаще. Идем, Алексей», — вздохнула девушка и двинулась следом. Очередь была небольшая. Валя стояла через два человека впереди — Анна же, взяв сына, усадила того на чемодан, чтобы сразу обоих держать в поле зрения. «Следующий!» — послышался тихий голос. Анна посмотрела на очередь и поняла, что дракон в плаще быстро прошел досмотр, и сейчас Валентина подавала проверяющему документы и приглашения. Послышался тихий щелчок, очень похожий на то, когда ставят на бумагу магическую печать. «Следующий!» — вновь прокричал тот же голос а быстро движется очередь. Сейчас и мы пройдем. Анна посмотрела на своих спутников. Валентина уже отошла к мужчине в черном плаще и о чем то тихо беседовала с ним, улыбалась и даже смеялась. Анна удивленно подумала, что неужели этот странный дракон будет их провожать. Но что, если Валентине в другой город? В долине их было несколько, включая негласную столицу драконьей долины. «Госпожа, долго вас ждать?» «Вы очередь задерживаете!» Окрик раздался чуть ли не над самым ухом задумавшейся переселенки. «Да, да, извините!» Она встретилась взглядом с темно синими глазами и замерла. В зрачках незнакомого стража искрила магия. Самая настоящая магия. У людей редко можно такое увидеть. Неужели дракон настолько силен? Скорее всего. Кто будет стоять на страже границы, если не самые сильные? «Документы отдайте», — потребовал мужчина и уже более тихо произнес: «Рот закройте, а то муха залетит». Анна-Мария смутилась, покраснела, хотела что-то колкое ответить, может, даже с юмором, но не нашлась, что, и, закрыв рот, опустила голову, скосив глаза на Алексея. «Мамочка, это дракон? Дракон?» — непосредственно поинтересовался малыш, ёрзая на чемодане и показывая пальцем на проверяющего. «Алексей, тише, так громко спрашивать неприлично», ответила Анна и взъерошила кудряшки на маленькой голове. «Мама!» — недовольно протянул тот, укладывая непослушные кудри рукой. «Да, малыш, тут все драконы, а в городе, где ты будешь жить, еще больше», неожиданно улыбнулся страж и углубился в проверку. Анна внимательно следила за артефактами. Один из них был одушевленный. Лупа на маленьких ножках носилась по тексту туда-сюда, время от времени останавливаясь, поднимая свою стеклянную голову без глаз вверх. Девушка была уверена, что та изучает именно ее. Сердце сжалось, на мгновение остановилось и заплясало в ритме танго, отбивая о ребра только ему известный такт. «А что, если Лупа настолько сильна, что узнает истинный возраст самозванки? Да еще Алексей не тот, за кого себя выдает но, наконец, проверка была закончена. Анна-Мария получила свои бумаги и, не понимая, а что делать дальше, как пересечь границу, решила обратиться к стражу, но тот зычно крикнул «Следующий!». И именно в этот момент раздался еще один крик. Анна-Мария обернулась и увидела, что Валентину в воздух поднимает настоящий дракон. «Помогите! Дракон похитил мою знакомую!» Анна кинулась к стражу, ухватив того за руку. Мужчина сбросил с себя руку испуганной девушки и выскочил из-под навеса. «Гад! Какой же гад!» выкрикнул он и кинулся обратно в здание, что-то кому-то крича. Анна обернулась, чтобы забрать чемодан и сына, но артефакт стоял один. Алексей исчез. На секунду Анна-Мария впала в ступор. «Как себя вести в такой ситуации? Куда на самом деле делся Алексей?» Как мать, она должна во весь голос вопить, пропал ребенок, А как леди под прикрытием, понимать, что Алексей мог и по доброй воле исчезнуть. Но куда и зачем? Алёшенька! Анна зачем-то ощупала чемодан? Потом с тихими стонами, но заметными заламываниями рук вверх, обижала здание. «Алёша! Алёшенька! Ты где, сынок?» Проверив все возможные кусты, девушка бросилась обратно к пропускному пункту с криками «Мой сын пропал. Никто не видел мальчика лет пяти. Люди добрые, может, кто-то заметил? Он на чемоданчике сидел, ножками махал». Она повисала на немногих, кто остался стоять у пропускного пункта. Не дождавшись ответа, ринулась искать помощи у драконов, что охраняют границу. И уже практически вошла в дверь, как на нее выскочил тот самый мужчина с безумно красивыми глазами. В его правом кулаке была зажата рубашка домового он крепко того держал на весу за воротник. «Чей ребёнок?» — рявкнул тот. «А вот и горе-мамаша. Вы почему за сыном не следите?» «Алёшенька, сынок!» — всхлипывая, Анна-Мария схватила сына. «Я же все кусты облазила. Это вы его напугали, что он решил спрятаться?» — вытирая слезы, выкрикнула девушка в лицо опешившему дракону. «Что?» — закипал тот. «Да как вы?» «Смею!» Да смею, у вас драконы девицы с подноса крадут. Валя так закричала, что Алёшенька испугался и побежал прятаться. Бардака непропускной пункт на границе. Что меня ожидает по приезду на место жительства? Не на шутку разошлась скандалистка. А я вам скажу, что ожидает дамочка. Мое пристальное внимание. Я буду следить за каждым вашим шагом. Не вылез, говорились с преступником. Что? Да вы Анна-Мария поняла, что перегнула палку, пристального внимания ей совершенно не нужно. «Господин дракон, не знаю, как вас зовут?» Она понизила голос, прижимая сына к себе. «Владислав», — резко ответил тот. «Господин Владислав, простите мою дерзость. Я совершенно не хотела грубить, перенервничала. Сначала попутчицу похитили, потом сын пропал. Первой мыслью было, что дракон вместе с Валентиной и Алексеем утащил. Простите». Мужчина внимательно посмотрел на девушку и произнес: «Вы меня тоже извините. Нагрубил, что при исполнении недопустимо». «А вне службы, значит, можно грубить», — подумала Анна. «Проходите к границе. Скоро прибудут драконы, которые развезут вас по адресам», — произнес он и быстро вошел внутрь пропускного пункта. «Ничего себе! Полетим на драконах!» — прошептала Анна-Мария, чуть не споткнувшись о подбежавший чемодан. «Алёша, ты испугался? Зачем забежал в здание? Мамочка очень волновалась». Последние слова предназначались любопытным людям, что внимательно прислушивались к нарастающему, но так быстро сошедшему на нет, скандалу. «Мамочка, испугался!» — ответил малыш. Неожиданно невдалеке раздался нарастающий гул. Словно из ниоткуда стали появляться огромные драконы и опускаться на землю. «Магическая завеса скрывает драконью долину», — прошептала женщина за спиной, кому-то поясняя, что происходит. Вот и кажется, что драконы возникают прямо из воздуха. «Кому в зеленый холм? Покупаем билеты!» С первого приземлившегося дракона сошел человек. «Нам в Приморский город», — прошептала Анна-Мария, не двигаясь с места. «Представляешь, дорогая, драконы смогли обучить своих неразумных братьев». Дама, что шептала позади, обогнала Анну-Марию, видя за руку молодую девушку. Три раза на спине дракона летала, и каждый раз в обморок падаю. «Пусть нас и удерживает магический артефакт, но страшно до жути!» «Тетушка, я боюсь!» — простонала ее спутница, замедляя шаг. «Мадлен, ты хочешь замуж или нет? У нас договоренность с бароном Эрфе!» Она уверенно потащила девушку дальше. «Билеты! Покупаем билеты!» — закричали еще двое мужчин, приглашая путников в белый коготь и тихий дол. Анна-Мария уже начала нервничать, когда на широкую поляну опустился еще один дракон. «Чего вы стоите? Или решили, что дракон вас будет ждать вечно?» Девушку подтолкнула широкая ладонь в спину. «Этот дракон в Приморский город?» Девушка поблагодарила господина Владислава и быстро побежала к темно синему исполину. Ее ноги дрожали, ладони вспотели. Неожиданно страх одолел перед величавым животным. Она помнила дракона, уносившего Валентину. Тот был раза в два мельче перевозчика. «Так, три билета этой даме и один мне», — произнес стоящий рядом Владислав. «Но подождите, господин, у меня свои деньги, я оплачу», — начала была Анна, не понимая, почему этот мужчина летит именно в том же направлении, что и она. «Быстро забирайтесь наверх, или вы думаете, что проход будет открыт вечно?» Первым вверх полетел чемодан, за ним воздушным потоком были подняты Алексей и Анна. И уже последним на теплую кожистую спину приземлился проверяющий документы господин. «Возница, хватит возиться, или я подам на тебя жалобу твоему работодателю!» прокричал Владислав, поторапливая запоздавшего кучера. Огромный дракон плавно поднялся в воздух, и последним нырнул в невидимый проход. Позади гиганта тут же стихло гудение, что означало «проход закрылся». «Алёша, как красиво! Это необыкновенно!» шептала Анна, чувствуя небольшое давление в области талии. Воздушный артефакт удерживал Седоков на месте. Один чемодан, придавленный к спине дракона, издавал недовольное пощелкивание. Ему никак не удавалось достать газету.